Глава 35. Он не поехал ни домой, ни в рабочий кабинет. Просто шатался по городу, то пешком, то общественным транспортом. При этом постоянно стремился смешаться с толпой, боясь даже обернуться, чтобы проверить, не идет ли за ним тихоня. Сам того не сознавая, Петро прислушивался, стараясь распознать его походку. Почему-то ему в голову не приходило, что калеке было бы весьма непросто висеть у него на хвосте. Не одолела ли его паранойя? Оставить отпечатки ног у Хибары было, как ни крути, непростительной оплошностью. Но Джербера особенно беспокоила реакция Тихони. Любой другой на его месте принялся бы высматривать непрошенного гостя. А хромой, даже не оглянувшись, как ни в чем не бывало, Направился по своим делам. Возможно, причиной этому было желание, не подавая виду, выследить лазутчика. Потому-то Пьетро добрых четыре часа окружил по городу, прежде чем отправиться в пьянде де -Джулари. Он позвонил у ворот перед темным домом в конце Кипарисовой аллеи. Суровый абрис, наблюдательная башня. Мрачная атмосфера особняка со множеством забытых историй. Вереница сменявших друг друга хозяев, давно превратившихся в прах, отжив, они растворялись во времени. Их радости и горести, мечты и надежды, тревоги и усилия — все исчезло. Согласно теории Эрики Дороти, от них сохранилось эхо. Но Пьетра при всем желании не мог в это поверить. Мертвые не разговаривают. Появился Иво Каравери. «Добрый вечер, доктор. Что это с вами?» Пьетро сообразил, что выглядит довольно странно. Ограничился неопределенным ответом. Да денек выдался. Тот еще. Когда он вошел в гостиную, Сусана тоже была... Поражена его изможденным видом. «Поужинаете?» — спросила она с ноткой участия в голосе. «Нет». «Спасибо», — отказался Джербер. За последние дни он даже похудел на несколько килограммов. Брюки стали широковаты в бедрах. Пьетро отчетливо почувствовал себя чужим в этой роскошной гостиной. А вот Ива и Сусана вписывались в нее идеально. Он в синем блейзере, полосатой сорочке, кашне и с белым платочком в кармашке. Она в обтягивающих брючках, подчеркивающих стройные ноги и мягком бежевом свитерке, открывающем плечи. Рассказ молчаливой дамы, судя по всему, подходил к концу. Вполне вероятно, отец освободится от проклятия тяготевшего над ним во сне. По крайней мере, пьер на это надеялся. «Возможно, скоро все разрешится», — не вдаваясь в детали, — сказал он. «Почему вы так думаете?» — встрепенулся Ива, оживившись. «Честно говоря, не могу объяснить», — признался Джербер. «Просто матес понемногу перестает бояться своего бессознательного. А как насчет...» — Сусана сделала шаг к нему. «Насчет моего...» «Видение. Вы, наверное, думаете, что я спятила, и мне начало меречиться всякое, потому я вам и не рассказывала, боялась, что откажетесь нам помогать». Джербер прекрасно ее понимал. «Призраки существуют», — изрек он, изрядно в обоих кровери, вытаращивших глаза, «только не рядом с нами. Они обитают у нас в голове». Один из таких угнездился в бессознательном вашего сына. Они не чьи-то метущиеся души, а наши неосознанные идеи и страхи. Просто ведут себя именно как призраки. Бродят среди наших мыслей, отравляя их своим присутствием. Шепчут нам на ухо, мешают спать. Появляются и исчезают у нас на глазах. Стараясь убедить, будто существуют вовне, а на самом деле таятся внутри нас. Они питаются нашим счастьем и жизненной энергией, всем светлым, оставляя нам только страхи. Прежде петра Джерберу не раз случалось встречать призраков в детском подсознании. Часто ему удавалось их изгнать. Иногда нет. Увы, многочисленные успехи — никак не компенсировали немногие провалы. Временами жертвами психологической одержимости, по выражению сеньора Б, становились и взрослые. Пьетро не сомневался, что Сусана визуализировала кошмар, преследовавший ее сына. Неважно, как это называть, самовнушением или материнской эмпатией, следовало дать ей понять, что он ей доверяет. «Спасибо, доктор». С благодарностью прошептала женщина, крепко пожав ему обе руки. Ива шагнул к ним. Кравери всегда казались воплощением сдержанности и корректности. Словно во что бы то ни стало, стремились сохранить образ очаровательных, идеальных людей, которые, подобно крепостной стене, возвели вокруг себя. И вот эта стена пала. Пьетра сделалась не по себе. На Иву из бесчетных фотографий на него смотрели дружески улыбающиеся Ива и Сусанна. Он почувствовал себя в осаде. Сам он давно отказался от идеи завести жену и детей. И принял, что остался один на свете. «У меня нет прошлого», — мелькнула мысль, отозвавшись болью в сердце. «Собственно, это не новость». Но сейчас ему вдруг стало особенно обидно. Иногда простого знания факта недостаточно, чтобы совершенно его понять. Должно произойти нечто такое, чтобы ты действительно осознал очевидность. И теперь это осознание навалилось всем грузом под спут накопившейся боли. «Я лучше пойду к матесу. — пробормотал он, освобождаясь из их объятий. И направился к лестнице. Что бы там ни говорилось о призраках разума, а жербера не ускользнуло, что эти двое ни разу не взглянули на пластиковую пленку. Они игнорировали эту колышущуюся пелену, словно боялись, что случайный взгляд выдаст их истинное представление о молчаливой даме. Когда Петер вошел в детскую, матес уже спал. Комикс выскользнул у него из рук. Из-под подушки виднелся камушек-талисман. Одеяло мальчик сбросил. Вероятно, ему было жарко. Глядя на него, Джербер невольно представил, каково это — иметь ребенка. Эта мысль пробудила в нем сожаление, грозившие перерасти в меланхолию. Осторожно, чтобы не разбудить мальчика, Петр снял клетчатый плащ и собрал метроном, после чего сел дожидаться фазы быстрого сна. Ночь предстояла важная. Теперь, когда он нашел Тихоню, ему не терпелось узнать, что случилось с молчаливой дамой после того, как она выпила яд. Он достал из кармана диктофон, предвкушая ее новые откровения и желая зафиксировать все. Когда маленький пациент был готов, Пьетро включил запись и задал заранее заготовленный вопрос. «Спроси, почему она всегда одевается в темное?» — велел он Матьясу. Ответ пришел немедленно. «Ее одежда темная, потому что она тень».